Глава 18. Я быстро достаю заготовку, и мы прекращаем разогревать горн. Новый сплав — это, несомненно, важно, но к нему можно вернуться и позже. Руды со слитками у меня полно, а сестра всего одна. Нужно организовать для нее первоклассную встречу. Наверняка устала с дороги. «Миша, срочно купи!» «Нет, не успеешь. Иди сад и собери стидный букет». «Хорошо!» — он начал резво скидывать ремесленную одежду. «А чем обернуть?» «Найди что-нибудь в поместье». «Аня вот-вот будет у поместья. Нужно поспешить». Через двадцать секунд я уже отдавал распоряжение слугам. «Елена, подготовь для моей сестры самую большую спальню. У нее должны быть все удобства, разные женские штучки. Ты, я уверен, знаешь лучше меня». «Хорошо, господин», — быстро сказала она, и только слышался цокот каблуков по лестнице. «Вера Ивановна, вы должны порадовать гостю чем-то особенным». «Как прикажете, господин?» Она поспешила на кухню. «Валерий Павлович, для вас дел нет. Просто будьте рядом, если сестре что-то понадобится. То вы к ее услугам». Управляющий жестом показал, что прекрасно меня понял. А затем отошел в сторону. И через большое панорамное окно я увидел и ее. Мою сестру Аню. Она грациозно шла по мощенной тропинке в элегантном белом платье. Ее светлые волосы развивались на ветру, а на шее красовались большие красные наушники. «Точно! Кажется, я вспомнил». Моя сестра настоящий фанат тяжелого рока. Хотя бы будет, с чего начать разговор. Я так плохо помню Аню, что даже не знаю, как себя с ней толком вести. Хотя, она моя сестра, и мы всегда дурачились в детстве. Хорошо помню блеск ее добрых, больших голубых глаз. Она никогда ничего от меня не требовала, а наоборот, то защищала от гнева отца, то не позволяла старшим братьям глумиться. Сестра единственная, по кому я скучал из своих родственников. Вот только с ее отъезда в Штаты много воды утекло. К своему стыду я ее почти позабыл. Было слишком много своих забот и проблем, тем более и сестра не выходила на связь. Вот оно как-то так и получилось. «Роман Иванович, букет!» Михаил появился за спиной в последний момент. Я бегло осмотрел то чудо, что он успел собрать в саду. Что же? А получилось даже неплохо. Красные розы и ничего лишнего. Почти. Я быстро сорвал дурацкие безвкусные ленточки и протянул помощнику. Молодец. Аня медленно поднялась по ступенькам. Валерий Павлович открыл и придержал для нее дверь. Как же она выросла за последние годы. Больше не худощавая школьница с дурацкой прической, которая, тем не менее, очень любила сражения на мечах. А молодая и серьезная девушка. Аня, привет. Как же я рад тебя видеть. Я подошел к ней с широкой улыбкой, глядя в глаза, протянул букет. Привет, Ромка. Она подхватила букет одной рукой, обняла меня крепко-крепко. «Или ты теперь Роман Иванович?» «Просто Рома», — усмехнулся я. «Ну, ты подрос, конечно. Возмужал». не смотрела на меня с гордостью. «И ты тоже подросла». «Эй, невежливо напоминать даме о ее возрасте». Она в шутку стукнула меня кулачком. «Я хотел сказать, что ты стала еще красивее. Я виновато развел руками». «Ладно, проехали», — засмеялась сестра. «А ты все еще фанатеешь пороку», — намекнул я на ее наушники. «Обожаю. Жизнь без него не могу», — открыто улыбнулась мне Аня. «Потом послушаем вместе, а пока присядем, стол уже накрыт». «С удовольствием. Я так проголодалась. Как же хорошо, что предусмотрительная Вера Ивановна всегда держала пару готовых блюд, которые можно разогреть и в любой момент подать к столу. Я галантно взял букет и поставил в вазу. Потом отодвинул для сестры стул». А ты еще и джентльмен, коварно улыбнулась она. От невест, наверное, отбоя нет. Да, толпами за мной бегают, отшутился я, а как известно, каждой шутке только доля шутки. Если бы не дела, может, и было бы больше времени на девушек. Тем более, я теперь вполне обеспеченный молодой аристократ. Пока Вера Ивановна выносила очередные блюда, я приставил слуг по именам и разрешил, нет, даже настоял, чтобы Аня обращалась к ним с любой просьбой. Мне бы массаж ног. Управляющие с дочерью нервно переглянулись. Только Михаил глупо улыбнулся. «Да шучу я, ну что вы в самом деле?» Сестра засмеялась. «Я не из таких аристократов. Тем более предпочитаю профессиональные услуги и специализированные салоны». «Аня, мои слуги не привыкли к таким шуткам». Я по-доброму улыбнулся. «Хорошо, тогда не будем их лишний раз волновать». Она взяла вилку и нож в руки, чтобы отведать кусок мясного пирога. «Расскажи лучше, как у тебя идут дела. Справляешься?» «Бойцы, у тебя тут территория большая». Поедая свой кусок пирога, я кратко обрисовал передание, выполненные задачи, текущие и будущие проекты. В двух словах поведал практически обо всем. Умолчал только о духовном оружии и о кузнице. Все равно все остальное она могла легко узнать из отчетов рода. Такие вещи просто не скроешь. Больше всего сестре понравилось, что я открыл новое ответвление и теперь пассивно получал из него ресурсы и деньги за счет контрактов с искателями. «Да, это ты хорошо устроился. Можно целыми днями отдыхать, а деньги капают». «Нет времени, Аня. Некогда мне отдыхать». «Правильно, конечно». Она снова похвалила меня. «Это я так. Просто сильно устала. А молод?» «Покажешь мне потом этих ребят?» «Конечно». «А вот то здание с дымоходной трубой». Она с хитрецой во взгляде указала вилкой в окно. «Почему про него ничего не говоришь? Это кузница». «Хм...» А мне казалось, что это стандартное поместье рода. И такое тут. Недавно построили. Ты много чего пропустила? В общем, я кую в ней оружие. В том числе и стихийное. Ого-го, ого, братик, вот это ты даешь. У тебя там в подвале случайно личного подземелья нет? Усмехнулась Аня. Но при этом она почему-то напряглась. А что, было бы удобно, хмыкнул я, показывая всем своим видом. То ничего такого у меня точно нет. Я вообще не представляю, как бы это можно было скрыть. Магические эманации слишком явные, чтобы это осталось никем незамеченным. И не пришлось бы тратить время на дорогу. Мы с сестрой одновременно тихо рассмеялись. Отсмеявшись, вернулись к еде. Вера Ивановна как раз успела приготовить новое блюдо. С пылу, с жару, что называется. — А мы можем поговорить наедине? — Конечно. Я только посмотрел на слуг, как они нас оставили. Я же не просто в гости к любимому брату приехала. Ром, я знаю про духовные молоты, про отношения с отцом. О чем ты? Все прекрасно. Я бы никогда не добился всего этого, если бы до сих пор сидел в родовом гнезде. Тоже верно, задумалась Аня. Но я все равно собираюсь тебя тренировать. А то после переезда ты же наверняка перестал так интенсивно заниматься. Плевать, что там говорит и думает отец. Даже с молотом ты станешь достойным воином. Будешь гордо носить нашу фамилию. А сейчас, не гордо, слегка прищурился я. «И я не о том», — улыбнувшись, отмахнула сестра. «Понимаешь, вместе мы, мы сможем добиться, чтобы отец признал тебя как полноценного наследника». «Аня, разве я похож на того, кому это нужно?» «Хм», — сестра задумалась. «Тогда? Ты же хочешь стать сильнейшим искателем? Я помогу». Я в какой-то степени даже был шокирован ее напором. Отцу и остальным родственникам мне доказывать нечего, даже желания нет а вот стать еще более сильным искателем — отличная цель. И тут я вспомнил, что сестра уезжала не просто так. Она отправилась куда-то в Америку, чтобы зачищать подземелье. У нее в этом опыт побольше моего. Как же нелепо, что она меня убеждает. Это я должен просить ее о тренировках. Я согласен. Даже не сомневалась. С важным видом кивнула Аня. А можно еще одну скромную просьбу? Да, что? Тут же заинтересовался я, чуть приблизившись к ней. «Эм, попроси этого парня на меня не глазеть». Она указала на Михаила, что стоял на крыльце и думал, что его из-за колонны не видно. Остальные-то слуги давно разошлись по своим делам и не отвлекали нас. Достаточно было лишь строго посмотреть на парня, чтобы он скрылся из виду. После мы с сестрой решили прогуляться по саду. Разговаривали о всяком, вспоминали детство, как мы шкодничали и как нам потом влетало. Сестра немного рассказала о своей жизни в Штатах. «Я о себе». Потом она включила тяжелый рок и предложила мне послушать. Уверяя, что ничего похожего, мне еще не доводилось слышать. Позже мы встретили Юру. «Вот, госпожа, это вам», — он неуверенно протянул Ане букет. «Обычные луговые ромашки, если бы не одно «но». На них сидело примерно двадцать бабочек-лимонниц, и синхронно взмахивали крыльями. Стоило Ане только протянуть руку, как они вспорхнули и сели ей на плечи. «Это так необычно!» В Америке мне никто не дарил букета с бабочками». Она мило улыбнулась Юре и потрепала его по волосам. Мальчик засмущался, что-то ответил и убежал. «Вот дает!» «Уже научился применять духовную связь на насекомых?» «Молодец, конечно, но, надеюсь, он в самодеятельности не перестарается. Да и обычные насекомые, насколько я выяснил, не могли долго выдерживать подобных манипуляций. А это может сказаться на настроении мальчика. Надо будет предупредить его о такого рода экспериментах. Только монстры из подземелья могут выдержать подобное. — Ром, ты же в курсе, что он? Как это по-русски? — Приручитель, — подсказал я. — Больше скажу, он официальный слуга рода, мой слуга. — Знаешь, мне кажется, наши родственники сильно тебя недооценивают, — пробежала по мне задумчивым взглядом сестра. — Все возможно, но утверждать не возьмусь. Я загадочно улыбнулся. Анна вернулась в гостиницу. Она набрала в джакузи горячей воды, добавила пены и соли, поставила рядом бокал с вином. Затем скинула с себя платье, надела любимые красные наушники и включила тяжелый рок погромче. Все, что ей сейчас хотелось сделать, это расслабиться. Девушка наслаждалась новым альбомом любимой группы. С закрытыми глазами она двигала головой музыки в такт. Выпивая это изысканное вино, представительница рода Черновых погружалась в нежные объятия пены и аромата спелых ягод. Анна думала о романе. Он ведь совсем не был похож на старших, Геннадия и Максима. Эти двое даже не удосужились встретить сестру после столь долгой разлуки. Они просто бесцеремонно позвали ее в подземелье. Еще бы! Оба Черновых прекрасно знали, насколько танцующая с мечами может быть полезна на нижних этажах. Каждый думал, что грех не воспользоваться такой возможностью. — И все же я схожу вместе с ним в подземелье, — подумала Анна, опустошая бокал. — Только сперва немного потренируемся. Девушка прекрасно знала, что роман с его духовным молотом все еще гораздо слабее старших братьев. «Михаил!» Тут поступила жалоба от моей сестры. Парень замер с мешком угля в руках. «Я понимаю, Анна прекрасная аристократка и великолепная мечница, но не обязательно так нагло глазеть». Я хлопнул его по спине, а то он бы так и стоял, а горно стывал. «Извините, Роман Иванович, не повторится!» «Просто это же танцующее! Сложно удержаться!» Мы с помощником продолжали работу с вчерашней заготовкой из необычного сплава. Я оковал из нее меч. Он уже приобретал форму. Но меня не покидало странное чувство, что-то не то. Необычное ощущение. Так бывает, когда после сложного рейда не можешь найти, например, обычную ручку, а она в руках. Отдых ведь нужен не только мышцам и связкам, но и мозгам. По итогу из нового сплава ничего толкового не вышло. Меч получился, но не больше. Я смотрел на него и понимал. Это все равно, что сделать щит из стекла. Вот такие у меня были ощущения от этого результата. Пусть и внешне все было вполне нормальным, но опыта из прошлой жизни не хватало, чтобы дать этому объяснение. Я никак не мог понять, что именно упускал и в какую сторону нужно двигаться. Я отпустил Михаила на тренировку, а потом приехала Анна. Она была в бирюзовом спортивном костюме. На ее лбу красовалась черная спортивная повязка. Любимый атрибут моей сестры, красные наушники, тоже был с ней. Уже через пять минут после небольшого перекуса мы отправились на совместную тренировку. Я был только «за». А сестре жутко не терпелось посмотреть, чему научился ее младший брат, как она сама говорила. И у нее было только одно условие. Во время тренировки нужна максимальная серьезность. Все баловство в сторону. «Я использую духовный молот в бою как вспомогательное оружие», объяснил я, на мой взгляд, важное уточнение это не важно. Мы сейчас будем отрабатывать не боевые навыки, а улучшать духовную связь». «Хорошо, как скажешь». «Развитию и укреплению духовной связи меня никто и никогда не учил. Все сам». Последние года два я только и делал, что слушал всяких зануд, которые думали, что знают, как правильно впервые призвать духовное оружие. Каким-то образом настроиться на это. Может и знали. Вот только с призывом оружия это обучение закончилось. Сестра сделала шаг навстречу. Она грациозно взмахнула руками, и в них молниеносно вспыхнули мечи с односторонней заточкой на изящно изогнутых клинках. Небольшие рукоятки идеально лежали в женских руках. Парное духовное оружие — это нечто невероятное. Причем духовные итаганы материализовались настолько быстро, что казалось, будто бы сестра держала их уже давно. Просто они были невидимыми. — Чего ты так удивляешься? — спросила она, вращая мечи в кистях. — Скоро тоже так сможешь. Давай, показывай молот. Вытягиваю руку вперед. Она еще не полностью выпрямляется в локти, как пальцы нащупывают приятную прохладу духовной стали. Молот материализовался так быстро, как только я мог это сделать. Для твоего возраста. Очень пристально следила за моими действиями Аня. Ты ведь ни с кем не занимался. Неплохо. Я бы даже сказала хорошо. Сестра развеивает парные таганы и с ничем не прикрытым любопытством рассматривает молот. Она трогает его, стучит по нему ногтями и в целом охотно изучает любопытное оружие. Затем спрашивает о том, как я его использую в бою. Рассказываю в подробностях, потому что не вижу смысла скрывать такие вещи. «Конечно, меч тебе привычнее. Ты же Чернов. Мы все мечники, с самого детства мечники». «Ну ладно, я поняла, что в бою молот не очень полезен. А что насчет кузницы?» «Если горно то сердце кузницы, то молот душа». «Без него ничего бы не вышло». «Так, хм -хм. Аня задумалась. «Тогда сейчас сконцентрируемся на духовной связи, а затем ты покажешь, на что способен в кузнице. Хорошо? Может, это действительно неплохой вариант для развития связи со своим оружием?» «Да. Я сделал звонок Михаилу, чтобы мое рабочее место и горн были готовы через 40 минут, а после была, наверное, самая полезная и необычная тренировка в моей жизни». Аня сконцентрировалась на чувствах и ощущениях духовного оружия. Мы не устраивали спаррингов, мы не материализовывали его на скорость, не пытались выплеснуть через него побольше маны. Мы, можно сказать, медитировали совместно с духовным оружием. Сестра рассказала мне о тех ощущениях, которые испытывает, когда входит в особый контакт с парными итаганами. Удивительно, но это чувство мне отчасти было знакомо. Нечто подобное я испытывал в прошлой жизни когда долгие годы был отшельником глубоко в горах, и у меня, наконец, получалось выковать уникальный меч. Оказалось, чтобы лучше чувствовать духовное оружие и точнее им управлять, вовсе не нужно тратить больше маны. Я не тратил. И при этом лишь за одну тренировку научился материализовывать молот быстрее и дать его дальше и сильнее. Кроме того, я был близок к тому, чтобы после броска он возвращался мне в руку. Это умение еще нужно было тренировать. А то он при первой попытке снес все, что было позади меня. Благо, я успел пригнуться. И если бы наши братья не были твердолобами и не строили из себя таких крутых, они бы добились гораздо большего. Может, и тебя научили бы. Понимаешь, духовное оружие — это часть тебя, продолжение души. Не просто тупое, как кусок железки, оружие, а нечто куда большее, и при этом неимоверно сложное. Да, я понимаю, о чем ты. Задумчиво проговорил я, ощущая, как все наставления Ани находят отклик где-то глубоко внутри. «Хочешь верь, хочешь нет. Я долгое время не могла освоить парные таганы. Со мной занимались лучшие наставники-мечники, лучшие преподаватели по фехтованию. Даже отец дал пару уроков. И ничего. Я просто не могла, и все. А однажды я пошла гулять по саду, включила музыку и расслабилась. Сама того не заметила, как руки потянулись к мечам». А уже минуту спустя я так уверенно ими размахивала в такт мелодии, о чем раньше могла только мечтать. Это позволило мне настроиться на нужный лад и постепенно научиться этому без музыки. После этих слов Аня жестом велела ничего не говорить. Она надела наушники, сделала тяжелый металл громче, и таганы будто ожили в ее руках. Она закрыла глаза, сорвалась с места и... Это сложно описать словами. Сестра закружилась, исполняя разные пируэты. Ее итаганы едва не летали. Они двигались плавно, но при этом стремительно, так что порой взгляд терял их из виду. Аня вытанцовывала на месте бешеным волчком. Затем она начала вращать итаганы вокруг кистей, каждый в свою сторону, а скорость недалеко до скорости лопасти вертолета. Зрелище неописуемое. Могу представить, на что способна сестра в бою с монстрами. Да она же может устроить им настоящую мясорубку. А после... Она, как ни в чем не бывало, сняла наушники и с самой добродушной улыбкой предложила пойти в кузницу. Я в тот момент много чего хотел сказать или спросить. Но в сторону слова. Они были неуместны. — Господин, горн прогрет до нужной температуры, все готово к работе, — отчитался Михаил, когда мы с сестрой вошли в кузницу. — Ну и жарище у вас тут. Анна скинула бирюзовую спортивную кофточку. Под ней красовалась футболка с нечитаемым лого, наверное, название ее любимой группы. О, это еще не жарко. Я надел темные очки, фартук и специальные рукавицы. Если будет слишком жарко, можешь выйти. этому еще надо привыкнуть. Форма из нового непонятного сплава уже была на колена Михаилом до да красна. Я взял специальные кузнечные щипцы и положил это расплывчатое подобие меча на наковальню. Сестра с любопытством наблюдала за происходящим. Затем сверкнул молот. И вот я уже отбивал им будущий клинок, искры, пламя. Остывающие тонкие корки сплава. Все это заняло много времени, но меня до сих пор не покидало чувство, что я работал с этим сплавом неправильно. Убрав заготовку в сторону, я посмотрел на сестру. «Аня, что скажешь?» «Впечатляет. Ты сам этому научился?» Несмотря на жар, она на удивление стойка находилась рядом во время всего этого процесса. «Да, ты же знаешь», — умыкнул я, намекая на поступок отца. «Глупый вопрос. Извини». Она виновато улыбнулась. «Никак у меня с этим новым сплавом не получается». «Черту его! Давай я сделаю меч специально для тебя». «Правда? А ты сможешь?» Столикой недоверия посмотрела на меня Аня. «Пару часов, и он будет готов», — не без гордости заявил я. А вот ее взгляд бросал мне вызов, который я хотел преодолеть. «Может, ты хочешь что-то конкретное?» «Нет», — четко заявила Анна. «Сделай такой меч, который, по-твоему, мне подойдет». «Сказано, сделано». Два часа спустя я представил сестре меч. Бессихийный, но в целом замечательное оружие. Длинный элегантный обоюдоострый клинок с продольным углублением, долом, рукоятка под женскую кисть. Гарда в виде тонкого полумесяца, навершие тоже, только еще меньше. Я еще в прошлой жизни предпочитал функционал всему иному, но тут впервые подумал, что мне не хватает навыков, чтобы сделать это оружие не просто орудием войны, но и чем-то красивым. Внутри же появилось ощущение, что это как раз то, чего мне, возможно, не хватает, чтобы стать еще лучше, как кузнецу. «Мне еще никогда никто не ковал мечи». Она кинулась меня обнимать и благодарить. «Для любимой сестры не жалко». Она осмотрела оружие, сделала пару взмахов и финтов, затем коснулась маленького кольца на пальцы, и меч переместился в пространственное хранилище. Вместе с Аней мы отправились на обед. Вера Ивановна обещала удивить снова. Уже за столом сестра посоветовала мне, что в работе с заготовкой из сплава мне нужно гораздо больше довериться своим ощущениям, а не следовать путем знакомого опыта или изученной теории. Она будто знала о том моем странном чувстве. Неделя пролетела как один день. Тренировки с Анной не прошли даром. Я гораздо лучше начал чувствовать духовный молот. Не без помощи сестры я даже пришел к моменту, как она сама это называла вдохновение. Я теперь понимал, что мои внутренние ощущения могут направлять меня к ковке конкретного меча. Духовное подсознание вместе с молотом будто подсказывало и толкало меня к не самым очевидным методам работы и плавом. Иногда и вовсе я применял магию во время своей работы, но пока осторожно и изучая полученный результат. На пятый день с начала тренировок мне наконец-то удалось сделать меч из сплава тиракса и Серого Фергата. Готовый клинок превзошел все мои ожидания. Это все еще был далеко не идеальный меч, но уже и не базовый, стандартная штамповка. Меч я пока не наделил какой-то стихией, но уже точно знал, что если подберу правильную, то выдерживать он будет безумные нагрузки, как от вливаемой маны, так и от сильнейших ударов. Позже она напросилась в кузницу и увидела стойку со свежими мечами. Она посмотрела каждый из них, подержала в руках. Особенно ее заинтересовали стихийные. Моя старшая родственница дождалась, когда я закончу ковать, и сказала, «Если ты самоучка и до такого дошел, то представь, чего можешь добиться, если возьмешь уроки у других кузнецов. Они же совершенствуют свои навыки поколениями. Ведь спрос на оружие не угасает». «Это хорошая идея». Я улыбнулся. В тот же день перед управляющим была поставлена новая задача. Валерий Павлович связался с несколькими кузнецами, задал им вопросы. А мне уже рассказал только самое важное. Выжимку из той горы информации. Как оказалось, кузнецы очень занятые и дорогостоящие специалисты. А кроме того, у меня тоже на это не было времени. Уроки пришлось отложить до лучших времен. А дальше все шло своим чередом. Анна так и жила в отеле, вдоволь отдыхала и развлекалась. Раз в день или два приезжала в поместье на совместную тренировку. Темнота подземелья и их четверо. Мечник Иван. Уверенный лидер отряда и тактик. Здоровяк Тимур с башенным щитом и секирой. Защита и душа компании. Мак Денис с посохом аспекта огня. Умен и может поддержать огневой мощью. Лучница Алена. Крайне точная и безумно красивая. Но парни к ней испытывают скорее братские чувства, чем что-то еще. Для специального формирования молот это был уже третий рейд за неделю. За предыдущие два они показали хороший результат. В этот раз искатели собирались спуститься еще ниже и добыть еще больше ресурсов, сразиться с сильными монстрами. Господин обещал, что после пятого успешного рейда он познакомит их с танцующей с мечами. Бойцов отряда это вдохновляло на подвиги, особенно Алену, ведь она хотела услышать хотя бы пару советов от своего кумира. Огромный и мощный каменный голем не стал для отряда препятствием. Молот прошелся по нему, как ковровая бомбардировка по песчаному замку. Иван ловко бил слабые сочленения камней и ловко отвлекал живую глыбу на себя. Тимур превращал валуны в пыль, не жалея секиры. Господин купит новую или выкует сам. Он сказал, что их жизни важнее снаряжение. Денис направлял огонь монстру в морду, отчего тот слеп и слабел. Алена выпускала стрелы с отнюдь непростым наконечником в трещины, заставляя их разбегаться еще более обширными паутинками по живому камню. Фух, лидер отряда, как ни в чем не бывало, подобрал кристалл маны. Будем считать, что это была разминка. Мола двинулся дальше. Если они будут продолжать в том же темпе, то уже очень скоро станут достаточно сильны и опытны, чтобы сопровождать господина на нижних уровнях подземелья. А еще, до самого своего возвращения, они держали в головах особую задачу, которую поставил господин. Ему нужны были живые мелкие монстры. И именно поэтому в одном из пространственных артефактов Ивана хранились переноски, замаскированные под баулы. Артур сидел в баре сам не свой. Он выпивал и думал о былом. Вика снова бросила его, и, похоже, в этот раз окончательно. После случившегося он больше не лидер отряда. Артур раз за разом прокручивал в голове, как наглый аристократишка сначала унизил его при всех, а затем отказал в скромной просьбе. Не было в мире другого человека, которого Артур ненавидел бы настолько же сильно, как Чернова. И, казалось бы, такая мелочь, но она разрушила все. Он медленно потягивал пиво. Все равно, что безвкусную воду. Никакого удовольствия. Девушки на танцполе скорее раздражали, чем вызывали желание познакомиться. Артур думал только об одном. Он жаждал мести и никак не мог отделаться от этого навязчивого желания. В какой-то момент к нему подсел мужчина, явно не местный. Но они неожиданно быстро разговорились. Перемыли кости своим бывшим, обменялись несколькими байками про подземелье. А затем незнакомец сделал странное предложение. «Я знаю, ты хочешь ему отомстить, верно?» «Кому?» «Недоверчиво нахмурился Артур». «Не нужно называть фамилий». Мужчина говорил тихо и спокойно. «Да, хочу. А твое какое дело?» «Он перешел дорогу не только тебе. Ну, ты знаешь, все эти разборки аристократии. Ты мог бы напасть на него в подземелье, убить и замаскировать все под нападение монстров. Такое часто случается. Никто бы даже не удивился. Да. «А ты думаешь, мне хватит силы его убить?» Артур силой обрушил кружку на барную стойку. «Поэтому я и здесь», — мужчина подбородком указал на группу парней, что сидели за столиком неподалеку. «Видишь их?» «Да, вижу, и...» «Они будут делать все, что ты скажешь. Ты же был лидером команды Искателей. У тебя есть опыт и навыки. Что думаешь?» Думаешь, что это полная лажа». Артур тяжело выдохнул, тем не менее... Он даже не трезвый, прекрасно понимал, что такая возможность отомстить дается лишь раз в жизни. «Но я согласен!»